Глава 4. Девчонки против танков. Новое подразделение примерно равнялось усиленной роте, полторы сотни человек: три боевых взвода, взвод инструкторов кинологов со служебно-разыскными собаками и взвод тяжёлого вооружения. В качестве последнего выступали истребители танков с крупнокалиберными ружьями. Конечно же, ракетинг хотел ещё и крупнокалиберный пулемёт ДШК. Но, как известно, хотеть не вредно. Это мощное и безотказное оружие ему обещали, но пока такими пулемётами комплектовались преимущественно зенитные батареи. Виктор к существующему штатному расписанию добавил санитарно-эвакуационное отделение под командованием опытного фельдшера и отделение связи. По настоящему больным вопросам было обеспечение транспортом. Новому подразделению выделили две полуторки и, о чудо, лёгкий бронеавтомобиль БА-20, модернизированный с мощной рацией. Напрасно лейтенант Трокитин доказывал старшему майору госбезопасности Воронину, что нужны более мощные грузовики. Но тут ситуация была как с крупнокалиберными пулемётами: вроде бы никто не против, но нет в наличии. Виктор имел на эти грузовики свои планы и включил солдатскую смекалку. Подписав у начальника Сталинградского управления НКВД необходимые документы, лейтенант Ракитин отправился на поиски. В заначке у него была пара флажков медицинского спирта. С жидкой валютой он пошёл в ближайший Рембат. В ремонтный батальон приходило не только наша техника, но и трофейная немецкая. После долгой беседы одна из фляжек перекочевала сильно хромающему капитану-танкисту со следами ожогов на лице, командиру подразделения. Итогом переговоров стало приобретение по документам двух вполне исправных немецких грузовиков Opel Blitz. К огромной радости ракетина это была модель Allrad с полным приводом на оба моста и с двойными задними колёсами. Полноприводный Opel Blitz отличался высокой проходимостью, неплохо преодолевал грязь и глубокие лужи и мог подняться на гору с уклоном до 70 градусов. Обе машины имели грузоподъемность в 3 тонны 300 килограммов, и этот факт также очень порадовал Виктора. Вместе с приобретениями молодой офицер госбезопасности направился на Сталинградский тракторный завод. Здесь договориться оказалось гораздо легче. Ракетин показал несколько собственноручно выполненных эскизов и подробно объяснил инженерам, чего хочет. "Дня через 3 приходи", был короткий, но ёмкий ответ. "Приду и не с пустыми руками", пообещал Виктор. Свое обещание он сдержал, притащив ещё одну булькающую фляжку, в которую вошло почти две бутылки топлива. Но непредвиденные расходы того стоили. На Сталинградском тракторном заводе из трофейных немецких грузовиков рабочие сделали настоящие броневики. Капот двигателя, кабину и кузов защитили броневыми листами. На место рядом с водителем установили пулемёт ДТ диктерёв танковый, а в кузов поставили спаренный пулемёт и Максим на вертлюге с возможностью кругового обстрела. Для пулемётов сделали более широкий бронещиток для защиты стрелка. За стальными бортами Виктор распорядился положить слой деревянных шпал, которые неплохо ловили осколки и шальные пули. А снаружи кузов, помимо стальных листов, прикрывала еще и резино-тканевая транспортерная лента. Кроме двигателя и кабины, бронезащиту получил топливный бак, а колеса прикрыли экранами из транспортерной ленты. На раму над кузовом можно было натянуть тент, чтобы защититься от непогоды. При этом... Спарка пулемётов переносилась к заднему борту кузова. Кроме того, в стальных бортах были предусмотрены амбразуры для стрельбы из личного оружия десанта. Это позволяло вести круговой обстрел под относительной защитой. За кабиной лейтенант Трокин установил мощную рацию, снятую с подбитого танка, чтобы иметь постоянную радиосвязь со штабом. Точно так же модернизировали и второй Opel Blitz. Теперь у оперативной группы имелось целых 3 броневика, а это существенно повышало манёвренность и огневую мощь отряда, которым командовал лейтенант Рокитин. Ещё одна проблема была с кадрами. Подразделения ротной тактической группы были в основном укомплектованы, вот только старшину Виктор себе найти не мог, а ведь всем известно, что именно старшина настоящий хозяин роты. Именно от него зависит, будут ли солдаты вовремя накормлены, нормально одеты и обуты, будет ли в подразделении в достатке провиант, патроны и другие припасы, какой микроклимат сложится в боевом коллективе. Всё это исключительно важно. И тут Виктор вспомнил о Лёшке Хрещёве. Они были знакомы ещё с осени 41 года, с оборонительных боёв в городе Сталина. Примечание: ныне Донецк. столица Донецкой народной республики, столицы Донбасса. Да и они же виделись совсем недавно. Он служит здесь в Сталинграде в комендатуре Ермановского центрального района города. Скорее он уже мчался в районную комендатуру. Старшина Алексей Хрищёв как раз сменился с дежурства. Хорошо, что я тебя застал, Лёха. Есть предложение. Прямо с порога огарошил боевой товарищ ракитин. Ну что ж, выкладывай, раз припёрся. В своей обычной, неторопливой и слегка грубоватой манере ответил старшина Хрящев. Виктор изложил ему суть дела, Алексей слушал, не перебивая. Бывалый солдат понимал, что буквально со дня на день грядут такие события, сравниться с которыми может только битва за Москву. Лейтенант Ракитин говорил то же самое. А служба с ним в новом подразделении обещала быть не только полной опасности, но и интересной. Дело говоришь, лейтенант, согласен послужить в твоём подразделении. Да и служба знакома, согласился старшина Хрещёв. Так Виктор получил надёжного хозяина роты, бывалого солдата, на которого можно было положиться и в житейских вопросах, и в ратных. Боевое крещение нового оперативного подразделения НКВД по охране тыла фронта было уже не за горами. Утром 17 июля 1942 года старший майор Воронин собрал всех офицеров на оперативное совещание. Сталинградская битва началась. Вчера, 16 июля 1942 года, у станицы Морозовской передовой отряд Красной армии вступил в бой с немцами. В ходе столкновения с нашей стороны потерь нет, ранено несколько бойцов и подбиты три танка. Гитлеровцы отброшены с позиций. Но это только начало. Если Сталинград не устоит, падут не только Москва и Ленинград, будет уничтожен весь фронт, заявил военный комендант города. Поэтому приказываю перевести Сталинград на осадное положение. Отныне мы город-крепость. В тот же день, 17 июля 1942 года, мото-механизированные части вермахта вступили в бой с передовыми отрядами Сталинградского фронта. Это случилось примерно в 80 километрах от основной линии обороны. Красноармейцы сражались до последнего патрона, до последней капли крови. Враг атакует северные окраины Сталинграда, нужно сдержать его в тракторозаводском районе. Лейтенант Ракетин, отправляйтесь на усиление со своей мотоманевренной группой. На сборы час, возьмите всё необходимое. В оружейке получите по два боекомплекта на каждого бойца, приказал старший майор Воронин. Есть. Виктор лично проверил погрузку военного имущества. Колонна из пяти автомобилей броневика БА-20, двух бронированных Опелей Блиц и пары обыкновенных полуторок была готова выдвинуться по команде в заданный район. Старшина Хрещёв выдал всем пограничникам по два боекомплекта. Часть бойцов оперативной группы были в разгрузочных жилетах, как и командир. Они рассовали запасные магазины к пистолетам-пулемётам и гранаты по специальным карманам и подсумкам. Виктор усмехнулся. Как в старые добрые времена. Именно так он выходил на задания в своём прошлом-будущем, в Донецке начала 21 века, в Донецкой Народной Республике. Та война стала продолжением этой войны, Великой Отечественной. Быть может, потому так легко он, попаданец, преодолел без дну лет разделяющих два этих масштабных исторических события. Товарищи пограничники, я не умею говорить долгих речей. Враг рвется к Сталинграду, и наш долг остановить его. И так надрать задницу гитлеровцам, чтобы они бежали до самого Берлина к своему бесноватому фюреру. Уверен, что нашими стараниями слово Сталинград надолго запомнят те из немецких оккупантов, кому доведётся выжить. Ура! По машинам. Северные окраины Сталинграда встретили бойцов мотоманёвренной группы фонтанами взрывов, дымом и гарью пожарищ, свистом пуль и воем миномётных мин, оставив полуторки с припасами неподалёку от стен сталинградского тракторного завода. Летенант Рокитин выдвинулся вперёд на трёх броневиках. Поразительно и страшно преобразилась эта часть города. Дома зияли выбитыми и закопчёнными глазницами окон. Многие здания соцгорода для рабочих лежали в руинах. На обрушенных стенах плясало пламя, его тушили добровольные пожарные бригады. Достаточно было выйти за проходную, чтобы встретиться с врагом. Но даже в этих жутких условиях «Сталинградский тракторный» продолжал работать, уже фактически на передовой. Из ворот танкового завода с грацией динозавров выползала готовая продукция. За рычагами «тридцать четверок» у прицелов пушек были рабочие, народное ополчение. Такие же работяги-ополченцы, вооруженные винтовками и снятыми с поврежденных танков пулеметами, шли к ближнему рубежу обороны. Были цеха и бригады, стали батальоны и роты. «Точно так же, как и в осаждённом Донецке летом 2014-го», подумал Виктор Ракитин. Всюду царила организованная неразбериха прифронтового района. Тяжело гружённые телеги и полуторки везли боеприпасы, ревели и клацали стальными траками гусениц 34-ки. Обратно в тыл везли раненых в бурых от крови и пыли бинтах. и тела убитых. Чуть дальше в низинке за полуразрушенными домами солдаты столпились у полевой кухни в ожидании своей порции. Как говорится, война войной, а обед по расписанию. Возле той самой насосной станции, где меньше месяца назад Ракитин схлестнулся с диверсантами-отравителями, была организована выдача питьевой воды. Несмотря на жестокие бомбёжки и обстрелы немецкой артиллерии, водопровод, насосы и фильтры пока ещё исправно работали, поставляя в Оржскую водицу. Где находится штаб подразделения 10-й дивизии НКВД? Лейтенант госбезопасности спросил дорогу у одного из солдат. Поворачивай направо и поезжай дальше. Увидишь полуразрушенный двухэтажный дом. Там в подвале штаб обороны. Спасибо, служивый. не без труда, но лейтенант Ракитин всё же нашёл нужное здание. Броневики остановились рядом, водители отогнали машины под прикрытие полуразрушенных, осыпавшихся стен. Здравия желаю, лейтенант Ракитин с мотоманёвренной группой прибыл в ваше распоряжение. Очень хорошо. Бронетехника хоть какая-нибудь есть. Выдвигайтесь на позиции, а для начала перенесите на свою тактическую карту линию боевого соприкосновения. ответил Виктору осунувшийся офицер с петлицами подполковника Да передовой тут было всего-то метров 300 броневики и ракетины встали за линией полуразрушенных окопов тех самых, которые с таким трудом рыли жители Сталинграда Пополнение солдаты на оборонительном рубеже приняли с воодушевлением Посыпались солёные армейские шутки, кто-то уже нашёл своего давнего сослуживца, завязались разговоры. Виктор, несмотря на солидный боевой опыт, не уставал удивляться стойкости русского солдата. Каких-нибудь полчаса час назад здесь вставала на дыбы земля от разрывов немецких бомб и снарядов. Грохотали выстрелы, свистели пули, но только лишь появилось временное затишье в этом аду, подошли свежие силы, как снова нашлось место оптимизму. Мы вместе А значит, выстоим. Как тут обстановка? спросил лейтенант Ракитин у капитана замкомандира батальона стрелкового полка НКВД. Хреново, лейтенант, здесь обстановка. Пошли на НП, веду тебя в курс дела, пока гитлеровская сволота снова не попёрла. Капитан госбезопасности торопливо докурил папиросу, бросил окурок на дно окопа и придавил носком сапога Замаскированный наблюдательный пункт располагался на пригорке. Отсюда открывался хороший обзор на оборонительные позиции и подходы к ним. Пространство перед нашими окопами было сплошь усеяно трупами в серых мундирах. Тела гитлеровцев висели на колючей проволоке полевых укреплений, валялись в воронках от бомб и снарядов или просто на земле, где застигли их пули красноармейцев. Чуть дальше чадно коптили угловатые немецкие танки, дымились бронированные коробки разбитых полугусеничных бронетранспортеров. Немало было и наших погибших. Не только солдат, но и милиционеров, простых рабочих завода, женщин и совсем ещё юнцов. Гибель каждого была трагедией, и вместе все капли русской советской крови сливались в одну огромную реку горечи и страданий. Мы уже отбили две атаки, но фашисты сейчас перегруппировывают войска, готовятся к новому штурму. Моя задача? А что у тебя есть, лейтенант? Три лёгких броневика с пулемётами, 130 штыков, усиленная рота по два байкамплекта на человека. Ещё взвод тяжёлого вооружения, дюжина противотанковых ружей. Занимаю указанный сектор обороны, замаскируй противотанковое оружие на флангах. Это наш главный козырь. Для броневиков оборудуй запасные позиции, чтобы они могли постоянно маневрировать. Не то фрицы их быстро засекут и накроют. Уже занимаюсь этим. Поторопись, времени на перегруппировку у нас не так уж много. Товарищ капитан, прибыл корректировщик от артиллеристов, просит пройти на НП, доложил часовой у входа. Пусть проходит. Здравия желаю, товарищ капитан. Товарищ лейтенант Виктор обернулся к вошедшему и принял его сперва за мальчишку. Он не сразу заметил непокорные пряди, которые выбивались из-под форменной пилотки. Перед Ракитиным стояла юная девушка, совсем ещё девочка. Ей, наверное, ещё и не было двадцати. Не меньше был удивлён и капитан, вместе с которым Виктор пришёл на наблюдательный пункт. «Здравия желаю!» «Я лейтенант Стрельцова Ксения!» 1077 Зенитно-артиллерийский полк. Представилась девушка. Нужен полевой телефон и желательно рация для связи с зенитными батареями. Понял. Всё есть. Летенант Ракитин, можете идти. Есть, от Козырёв Виктор. Придерживая болтающийся на боку пистолет-пулемёт ППС-42, он бежал по извилистому ходу сообщения обратно на позиции. Здесь уже стараниями Лёшки Хрещёва была организована оборона. Старшина распорядился подновить разбитые после обстрелов окопы и стрелковые ячейки. Бойцы замаскировали огневые позиции. Чуть поодаль в капонирах стояли три броневика, готовые открыть огонь. Всё готово, командир. К бою долго ждать не придётся. Лейтенант Рокитин оказался прав. С небес обрушился знакомый за 2 года войны вой немецких пикировщиков. Проклятые бомбардировщики Юнкерс 87, ставшие символом гитлеровского блицкрига, рушились с высоты, сбрасывая смертоносный груз на головы защитников Сталинграда. Дымные фонтаны взрывов взлелись над русскими окопами. Воздух со свистом вспероли горячие зазубренные осколки, чтобы остыть в русской крови. Но на встречу экспертам Люфтваффе бомбивший в Гернику и Мадрид, Варшаву и Лондон Москву и Ленинград ударили огненное плети трассирующих снарядов советских автоматических пушек. Зенитными орудиями управляли совсем ещё девчонки, но у каждой из них был свой личный счёт к фашистам. Стиснув зубы, вчерашние советские школьницы ловили в паутину зенитных прицелов ненавистные силуэты с лучшими крестами на крыльях и полосовали грозное небо Сталинграда огненными трассами. За то, что слишком рано стали взрослыми, за то, что вместо нарядных летних платьев строгие гимнастёрки и форменные юбки, а на ногах не туфельки, а военные сапоги. За то, что в свои 19 эти девочки навидалис смертей на полвека вперёд. За первые седые пряди в волосах. Несколько гитлеровских бомбардировщиков, объятые пламенем, грухнули на землю. Остальные же немецкие лётчики, видя, какой ураганный зенитный огонь ведётся с русских позиций, торопливо сбросили бомбы на своих же немецких солдат и поспешно ретирировались. Немцы усилили огонь артиллерии. Устистые разрывы 150-миллиметровых гаубичных снарядов встали над советскими позициями. Но русские солдаты славились не только безудержной храбростью, но и воинской смекалкой, военной хитростью. Поэтому рядом с замаскированными основными позициями были устроены и ложные окопы, огневые точки и ходы сообщения. Пушки и пулемёты изображали обычные деревянные палки, небрежно прикрытые пучками высохшей травы и маскировочными сетями. Вот именно по этим ложным позициям и пришёлся первый огневой вал. Вермахт действовал точно как швейцарские часы. Вслед за бомбёжкой и артподготовкой вперёд пошли угловатые немецкие танки, а вслед за ними пехота в ненавистных серых мундирах. Панцеры с коротких остановок вели беглый огонь по нашему переднему краю. Дымно-огненные фонтаны взрывов танковых пушек немцев с каждой минутой становились всё кучнее, приближались к русским окопам. Но девочки-вчерашние школьницы перевели стволы своих зениток в горизонтальное положение. Теперь 37-миллиметровые автоматические пушки превратились в грозную противотанковую силу. Но девичьи расчёты орудий не торопились открывать огонь. Они решили бить наверняка. Очень непросто сохранять хладнокровие, когда по выжженной солнцем степи на тебя прёт стальная лавина танков. Тут и у бывалых солдат коленки трясутся. Кстати, это вполне нормально. Кто видел вблизи атакующий танк, запомнит это на всю жизнь. А девчонки у орудийных панорам ничего, держались хладнокровно и спокойно. Сотни метров привозской земли исчезали под стальными траками угловатых бронированных коробок Панцерваффе, уходили последние секунды, отделяющие жизнь от смерти. Полные девичьи губы, созданные для поцелуев и любви, шептали сейчас совсем не романтичные слова. Азимут 20°, градусов, дистанция до цели 900 м. Ориентир — склонённое дерево, левее — три. Веду его. Огонь только по моей команде!» Капитан-артиллерист возрастом чуть больше двадцати. Пышные светло-каштановые волосы выбиваются из-под стальной каски. Карие глаза под тонкими, чёрными в разлёт бровями скрыты биноклем. «Поняла, командир!» «Восемьсот метров!» «Шестьсот метров!» Тонкие девичьи пальцы обхватили рукоятки штурвалов вертикальной и горизонтальной наводки, вслед плавным движениям медленно поворачиваются тонкие стволы замаскированных скорострельных пушек. Вот рядом с позицией Ах, ну, очередной разрыв танкового снаряда, но тонкие девичьи пальцы даже не дрогнули, а прищуренные глаза всё так же с прищуром смотрятся в прицелы. 550. По фашистской сволочи. «Огонь!» Огненное плеть и очередей скорострельных пушек смертоносными отбойными молотками ударили по Круповской броне. Время «Тигров» и «Пантер» еще не пришло, а потому и 37-мм снаряды могли нанести серьезное повреждение немецким танкам. Особенно если автоматические пушки лупят очередями, создавая перед позициями настоящий огненный вал. Вот немецкий танк, Панцеркамп Ваген 3 с короткой пушкой о курком замер, получив сразу с десяток попаданий. Бронебойные и осколочно-фугасные 37-миллиметровые снаряды разбили гусеницы и повредили ведущие катки. Несколько мощных ударов пришлось и по башне. Гитлеровские танкисты в панике распахнули люки и попытались покинуть подбитую машину. Но тут уж из окопов ударили советские пехотинцы. Раскалённый ливень свинца смел фигуры в чёрной униформе с розовыми петлицами, панцервафе с дымящейся продырявленной брони. Лейтенант Ракитин отложил в сторону бинокль и взялся за пистолет-пулемёт. Верный Судаев залился злобным треском коротких розящих очередей. С флангов его поддержали заливистым пулемётным стрёкотом диктерии, отрывисто ударили мосинки и эсвтэшки. Гитлеровские цепи, идущие за танками, сильно поредели. От меткого попадания полыхнул один полугусеничный бронетранспортер, затем второй, расстелил гусеницу еще один немецкий танк, другой панцер получил 14,5-мм подарок от бронебойщиков в борт. Продолжали бить зенитные автоматические пушки. Лупили прямой наводкой немногочисленные, но от того не менее опасные «сорокопятки». На место убитых солдат на позиции становились живые. Перехватывали оружие из сведённых смертной судорогой пальцев. Разбита прицельная панорама орудия, наводились через канал ствола. Закончились снаряды, выходили один на один с ревущим и лязгающим сталью бронированным монстром, держа связку гранат или бутылку с зажигательной смесью. В один из самых напряженных моментов боя гитлеровские автоматчики при поддержке новейших на тот момент пулеметов МГ-42 прорвались во фланг советских позиций и пошли прямо на зенитные пушки. И тут ударили замаскированные до поры самодельные броневики лейтенанта Ракитина. Спаренные Максимы в защищенных стальными листами кузовах вскипели водой в охлаждающих кожухах, выплевывая потоки свинцовой смерти. Немецкие пулемётчики залегли и открыли ответный огонь, стремясь поразить защищённые броневики. Но продуманное бронирование, листы высококачественной стали, размещённые под углом, сводили попадания к рикошетам. Трофейные броневики на базе немецких же грузовиков Opel Blitz буквально искрились попаданиями, но пока что ни одного пробития не было. А вот пулемётчики в кузовах опустошали патронные ленты по полтысячи свинцовых смертей каждая. темпе 600 выстрелов в минуту. 3 десятка фрицев в целый взвод буквально покрошили в капусту. Передай приказ водителям броневиков сменить позиции, отойти на запасные рубежи, проорал на ухо вестовому лейтенант Ракитин. Он знал, что если грузовики не сменят позиции, то немцы их накроют, будь здоров. Выполнять немедленно. Есть командир? вистовой, где согнутый в три погибели, а где и вовсе на четвреньках скрылся за поворотом извилистого хода сообщения. Хочешь выжить, прижимайся к родной земле, она защитит. Виктор Ракетин сменил опустевший рожок в пистолете-пулемёте и снова открыл огонь короткими кинжальными очередями. Его пули каждый раз находили цель, прореживая цепи гитлеровской пехоты. С такой же хладнокровной отвагой сражались и остальные его солдаты госбезопасности. Броневики сменили позиции как раз вовремя. Очередной удар гаубичной артиллерии немцев пришёлся точно по их недавнему месту расположению. Но оба трофейных Opel Blitz и BA20 уже косили оккупантов немного в другом месте, не давая прорваться к позициям девушек-зенитчиц. Рядом с лейтенантом ракетным занял позицию не молодой уже рабочий ополченец, по виду производственный мастер или бригадир. Выросший в городе Труженики, Донецкий, Ракитин уважал таких людей. Именно на них, как говорят, белый свет держится. По пусту рабочий патроны не тратил, бил из своей винтовки расчетливо. Выстрел — и фриц повалился. Еще один — и еще. Обойма верной Мосинки на пять патронов расстреляна полностью. Рабочий завозился, перезаряжая винтовку, приподнял голову. и тут же упал, прошитый очередью немецкого пулемётчика. Он стал одним из десятков и сотен тысяч неизвестных солдат. По брустверу окопа пробежали фонтанчики пулевых попаданий. Виктор чертыхнулся, на зубах скрипнул песок и пригнулся, меняя в очередной раз опустевший магазин пистолета-пулемёта. Прямо на его позиции медленно полз немецкий полугусеничный броневик. Пулемётчик за щитком непрерывно поливал свинцом наши окопы. Коротка скрикнул и упал один из солдат, выронив винтовку. Виктор сжал в руке гранату и выдернул чеку. Увесистая, почти килограммовая жестянка со смертью полетела в немецкий броневик. Взрыв полыхнул между правым передним колесом и гусеничной лентой. Вытянутый, похожий на гроб броневик остановился. Похоже, и его механик-водитель и стрелок за пулемётом были оглушены ударной волной. Но лейтенант Ракитин старался не отдаваться на волю случая и предположений, а потому швырнул в уже обездвиженный немецкий броневик ещё и бутылку с зажигательной смесью. Стекло разбилось, и жидкое пламя затекло через смотровые щели внутрь корпуса. Если до этого там и оставался кто-то живой, то теперь таких там уже не было. Но гитлеровцы не ослабевали натиск. Вслед за первым эшелоном шёл в атаку и следующий Угловатые танки и приземистые самоходки вели огонь с ходу или с коротких остановок. В этот раз бронетехника с крестами на бортах не торопилась идти вперед. Оставаясь на дистанции 400-600 метров, бронированные твари продолжали обстрел передней линии окопов из пушек и пулеметов. Вперед пошла гитлеровская пехота. Снова застрекотали касторезы, скорострельные пулеметы МГ-42, заливая советские окопы раскаленным свинцом. Гулко били немецкие карабины Кар-98К, трещали пистолеты-пулеметы МП-40. Гитлеровцы действовали умело и слаженно. Под прикрытием огня бронетехники они подобрались к нашим окопам, ведя непрерывную стрельбу. Пока немногочисленные зенитные пушки и сорокопятки пытались достать немецкие танки и самоходки, Пехота в серых мундирах пошла на штурм оборонительного рубежа. Яростный огонь пулемётов МГ-42 прижал нашу пехоту к земле, не позволяя и головы высунуть. К ногам Виктора Ракитина упала граната Калатушка на длинной ручке. Виктор, не раздумывая, схватил её и отшвырнул обратно. Где-то за бруствером раздался глухой хлопок взрыва. Смерть в очередной раз прошла мимо, но думать об этом было некогда. В бою выбор обстоятельств, которые могли привести к гибели чересчур велик. Поэтому опытному бойцу нужно постараться выжить и уничтожить побольше врагов, выстоять, чтобы победить. Но только вот сейчас защитникам Сталинграда на этом огненном рубеже до победы было далеко, как никогда. Под прикрытием сосредоточенного пулемётного огня и разрывов снарядов немецких танков, гитлеровцы полском подобрались к нашим окопам. Граната, которая прилетела к ногам Виктора, была одной из первых. Оккупанты забрасывали колотушками наших бойцов, а потом врывались в окопы. Лейтенант Ракетин увернулся от удара штыком, солнце блеснуло на острие, когда он автоматом отбил выпад гитлеровца. И тут же сам ударил стальным прикладом пистолета-пулемёта. Попал под дых, прямо в солнечное сплетение. Немец согнулся в три погибели, и Виктор от души добавил прикладом по затылку. А потом добавил короткой в три патрона очередью. Развернувшись, прошил свинцом грудь ещё одного немецкого пехотинца, который замахнулся на ракетина с апёрной лопаткой. В окопах хрипела и кипела яростная рукопашная схватка. В тесноте окопов времени перезарядить оружие не было. Расстрелял обойму, начал крошить черепа прикладом. Бились насмерть прикладами винтовок и пистолетов-пулемётов. изогнутыми патронными рожками от ППС-42, ножами, сапёрными лопатками. Стреляли в упор из пистолетов, потом ещё и доколачивали рукоятками. Советские солдаты даже били гитлеровцев фугасными противотанковыми гранатами. Увесистая та-Нюша весом около килограмма использовалась как дубинка. Гитлеровцы рассчитывали на свою выучку и численное превосходство, но жестоко ошиблись. Советские пограничники, которых было большинство в войсках НКВД по охране тыла фронта, отлично владели приемами рукопашного боя. Вот рослый фриц замахнулся винтовкой на щуплого с виду парня с черным от пороховой копоти и пыли лицом. И тут же уже сам оккупант летит на дно окопа вместе со своим оружием. Пограничник взял врага на болевой прием, повалил и тут же добил коротким, но сильным ударом приклада, размозжив затылок. Другой пограничник увернулся от сверкнувшего всего в нескольких миллиметрах от груди эссесовского клинка. Тут же перехватил руку с кинжалом, перебросил противника через себя. Мощный футбольный удар довершил дело, проломив окупанту висок. Вместе с выучкой и великолепными навыками рукопашного боя пограничникам войск госбезопасности помогала выстоять и победить ещё и ярость, которая копилась с каждым километром. которые они прошли от государственной границы в глубь родной страны. В яростном июне 41 года воины в зелёных фуражках стояли насмерть, гранатами и лёгким стрелковым оружием отражая натиск механизированных подразделений вермахта. Потом, уже год спустя, выжившие и закалившиеся в тех боях пограничники составили ядро войск НКВД по охране тыла. А сейчас на этом рубеже пограничники госбезопасности выплёскивали всю ту ненависть к врагу, что скопилась в их сердцах за два военных года. Ярость благородная, что клокочет в груди, страшная сила. Внезапно среди немецких танков и самоходов полыхнули мощные дымно-огненные разрывы снарядов. А потом пришёл из знакомый протяжный вой. Ракеты "Катюш" летели, обгоняя звук. то били с Волги бронекатера флотилии, оснащенные реактивными установками залпового огня. Сверкающая огненная дуга протянулась от поверхности Великой Русской реки до берега, занятого неприятелем. Сталинские «органы», как называли сами фашисты наши «катюши», пели гитлеровским оккупантам отходную. С другого берега Волги ударили могучие дальнобойные гаубицы, мешая с землей гитлеровских оккупантов. Русская земля у великой русской реки встала на дыбы, сбрасывая с себя гитлеровскую нечисть. Канонада советских орудий и реактивных катюш длилась недолго, последствия артобстрела для фашистов оказались катастрофическими. горели танки с крестами на свароченных на бок башнях. На одной из перевёрнутых самоходок крутились ведущие катки, бессмысленно перематывая гусеничные ленты. Вокруг были разбросаны сломанные тела гитлеровцев. даже по большей части не целые, а кусками, оторванные руки, ноги, головы, выпотрошенные трупы с кишками наружу или разорванные под коркой спекшейся крови грудной клеткой. На некоторых мертвецах тлела серая форма, их лица в посмертном оскале обуглились и пялились в небо пустыми, окровавленными глазницами. Для уцелевших немецких солдат советские окопы стали западнёй. Без поддержки танков отступать по голой степи было смертельным безумием. А в окопах их буквально рвали на куски расстрелявшие войну НКВД. Простые ополченцы и пехотинцы. Вражеская кровь обильно текла и быстро впитывалась в пересушенную, сожжённую солнцем и артподстрелами волжскую землю. А сзади уже накатывал могучий рёв 34-х. Советские танки шли прямо из заводских ворот сталинградского тракторного За рычагами и в башнях сидели экипажи из рабочих. Механикам-водителям были известны все тайные тропы, лажбинки и овраги. Наводчики и командиры с полувзгляда опознавали необходимые ориентиры. Как говорится, дома и стены помогают. Мощная и маневренная боевые машины с ходу врубились в боевые порядки гитлеровцев, вышвыривая их из окопов. А вслед за советскими танками поднялась в яростную, неудержимую атаку и пехота. Часть мощи 34-й, которая прогрызла совсем рядом, казалось, влилась в жилы лейтенанта Ракитина. Эти танки с узнаваемым родным силуэтом были свои. Они защищали, несли погибель врагу. В 1941 и 1942 годах такое бывало нечасто. Больше советские пехотинцы видели немецкие танки, которые несли смерть и разрушение, и многие защитники родины видели эти бронированные чудовища в последний раз в своей короткой жизни. Но не сегодня стальной вихрь на гусеницах ударил по гитлеровцам из 76-миллиметровых пушек, башенных и курсовых пулемётов. Несколько уцелевших после артналёта панцеров были подбиты прицельным огнём 34-х. След за танками шла советская пехота. Люди рвались вперёд сквозь огненные вихри раскалённого свинца и металла. Вместе со всеми в атаке Виктор Ракитин, прячась за бронёй, короткими перебежками он приближался теперь уже к немецким окопам. Дальность для пистолета-пулемёта Судаева была всё ещё велика, потому Виктор не стал зря расходовать патроны. Вот и ворвётся он в окопы. Гитлеровцы в панике отступали, они не ожидали такой яростной контратаки советских воинов. Ситуация в бою переменилась мгновенно, и теперь уже красноармейцы пошли вперёд. Немцы пытались агрессивно наладить оборону, у них оставалось некоторое количество противотанковых пушек на позициях. И теперь немецкие артиллеристы открыли огонь по советским танкам. Но от 37-миллиметровой пушчонки ничего не могли поделать против советской брони. расположены под рациональными углами наклона. Только искры рикошетов рассыпались по стальным телам танков. Позицию более серьёзных 75-миллиметровых противотанковых орудий ПАК-40 советские танкисты засекли всего после пары залпов. Правда, пришлось заплатить за это тремя подбитыми танками. Но остальные тридцатьчетвёрки обрушили на немецких артиллеристов ураган огня. Для подавления полевых позиций и огневых точек 76-миллиметровые снаряды советских танковых пушек были гораздо эффективнее немецких и по фугасному, и по осколочному действию. Вокруг падали сражённые на повал советские солдаты, взрывы немецких снарядов расшивыривали тела, но контратака всё равно продолжалась. Казалось, нет такой силы, чтобы остановить наступательный порыв красноармейцев. Виктор ворвался в немецкие окопы одним из первых. Теперь ситуация переменилась с точностью до да наоборот всего за каких-нибудь полчаса. Теперь уже он сам швырнул увесистую ребристую лимонку в немецкий окоп. Подождал глухого хлопка близкого взрыва, от которого уже привычно заложило уши и кувыркнулся вперёд. Первым встречным немцам оказался пулемётчик. Его машина смерти была установлена на станке, снимать её было некогда. Гитлеровец вскинул длинноствольный парабеллум, целясь в лейтенанта Ракитина, но всё же Виктор оказался быстрее. Очередь из пистолета-пулемёта Судаева прошила гитлеровцу грудь. Тот упал на колени, всё ещё сжимая пистолет и рухнул ничком на дно окопа. Виктор перешагнул через поверженного врага и снова дал пару очередей вдоль немецкой позиции. В ответ рядом ударили фонтанчики пулевых попаданий. Виктор успел дёрнуться назад, прячась за изгибом, когда сообщение: "Ах, же ты, сука, получи!" Лейтенант вывинтил предохранительный колпачок в торце длинной рукоятки колотушки, дёрнул за шнурок запала и швырнул гранату. В метрах в 10 грохнуло, выстрелы стихли. Высунув из-за укрытия ствол автомата, Виктор высадил остаток дрошка, сменил магазин и побежал вперёд. За поворотом лежали в повалку тела гитлеровцев. Кого не достали осколки гранаты, добили пули пистолета-пулемёта. Так вам и надо, сволочи. Вперёд выскочил какой-то красноармеец с винтовкой наперевес и тут же упал, скошенный выстрелами гитлеровцев. А позади лейтенанта ракетина скопилась группа из восьми бойцов. Виктор не видел, его ли это подчинённый или нет. В неразберихе боя не видно, кто пошёл в атаку, кто был жив, кто ты поднялся в бой. Также на закопченной грязной униформе не было видно и знаков различия. Здесь, в бою, все решала инициатива, опыт и навыки. «Гранаты! К бою!» — прохрепел пересохший от адреналина и пороховой гари глоткой лейтенант Рокитин. «Пулеметчик, прикрывай!» Вперед по немецкому окопу полетели гранаты, раздались взрывы. Пулеметчик ударил из диктеря длинными очередями. Советские солдаты под прикрытием рванулись вперёд. Виктор скосил из пистолета-пулемёта Судаева ещё двоих фрицев. Закончились патроны. Ракетина соединил рожок, но в этот момент из проёма блиндажа выскочил немец с сапёрной лопаткой. Острая, отточенная кромка блеснула на солнце. Виктор, не раздумывая, швырнул в лицо фрицу увесистый металлический рожок. Тот пошатнулся и залился кровью. Ракетин успел выхватить из кобуры наган и дважды выстрелил от пояса практически в упор, не целясь. Обе пули попали в живот немецкому солдату, тот охнул и осел на дно окопа, схватившись за рану. Виктор добил его выстрелом в голову. Бой на северном рубеже Сталинграда и контратака советских войск закончились победой. Гитлеровцы были отброшены где-на-3, а где и на 5 км. Был полностью разбит штаб одного из немецких батальонов, захвачены пленные офицеры Вермахта и ценные секретные документы. Немало погибло и наших воинов. В братских могилах покоились и девочки-зенитчицы, которые встали на пути немецких танков и самолётов Люфтваффе. В дальнейшем в северной части Сталинграда оперировала так называемая группа Горохова. Это воинское объединение подчинялось непосредственно штабу фронта и включало в себя самое разное подразделение, но ядром гороховцев являлись 124-я и 149-я стрелковые бригады. С 28 августа 42 года и по 6 января 43 группа Горохова действовала против превосходящих сил гитлеровцев в районе треугольника, образованного сталинградским тракторным заводом, а также посёлками Латошинка и Орловка. Часто подразделения Сергея Фёдоровича Горохова бились в полном окружении, но позиции своих не сдавали. Рубеж обороны был укреплен бронированными огневыми точками, 34-ками со снятыми двигателями и ходовой частью. Машины вкопали на высотках, откуда можно было вести эффективный прицельный огонь. В состав группы Горохова входил и 282-й полк НКВД. Бойцы госбезопасности дрались отчаянно, смело и умело. Также гороховцев поддерживали советские танкисты. Благозавод был рядом и бронекатера Волжской военной флотилии. А опергруппа лейтенанта Ракитина вернулась в распоряжение центральной комендатуры Сталинграда. Правда, уже не в полном составе: шестеро убитых и 11 раненых, из них трое тяжёлых. Таков итог того жуткого боя на северных подступах к Сталинграду. Виктор пошёл к себе в кабинет выполнять самую страшную часть своей повседневной службы писать похоронки